Глава 17. Его слова повисли в звенящей тишине. Казалось, что даже шум города постеснялся тревожить нас и остался за окном. — Господи! — ахнула я и отпрянула от ищейки. — Мерлинова борода! — Лана схватилась за грудь. — О, духи света и тьмы! — всплеснула руками Алиса. Все мы замерли, впившись в глазами в ищейку. Не думал, что мое признание возымеет такой эффект. осторожно заметил молодой мужчина. «Магны, что с вами? Вы что, только сегодня родились и не знаете, что мужчины и женщины любят друг друга?» Первой пришла в себя Лана. «Ничего себе!» Она присвистнула. «Но во имя прошлой любви вы могли бы не донимать нас и позволить уйти от закона». Она открыто упрекнула ищейку и даже топнула ногой в негодовании. «А лучше всего было бы сказать обо всем сразу!» чтобы не вынуждать нас ходить в потусторонний мир». Алису передернула при воспоминании о нашей милой экскурсии. «Ничего не лучше», — оборвала я их. «Я не помню вас, молодой человек, и нам было бы лучше не встречаться, если любовь в прошлом. Во-первых, не молодой человек, а крестьян. Можно просто Крис. А во-вторых, наша любовь не в прошлом». «Господи!» — снова вскрикнула я. «Мерлинова борода!» — вторила мне Лана. Неожиданно ситуация готова была повториться. Но Алиса ничего не сказала, а только ойкнула и зажала руками рот. Мы все трое, как по команде, посмотрели на нее. «А где же, о, духи света и тьмы?» пошутил над ситуацией Кристиан. Алиса лишь убрала руки от рта, и, хмыкнув, гордо вскинула подбородок. Крис тоже хмыкнул. «Если вы все сказали, то мы готовы к тому, чтобы вы удалились», колка заметила я, ничего не испытывая к мужчине, кроме желания не видеть его больше. Девушки удивленно посмотрели на меня. Поэтому я добавила. «Не знаю, о какой любви идет речь, и не верю в нее», – зловредно глянула на мужчину. «Вам совершенно не верю. Вы все выдумали, чтобы втереться в доверие и выпытать все тайны». Девушки дружно повернули головы и вцепились взглядами в Криса, ожидая объяснений. «Зачем мне это нужно?» – удивился он. Я и так все знаю, и даже больше, чем ты думаешь, Кэти». Обращаясь ко мне то на «ты», то на «вы», он вносил диссонанс в мое сознание. Но я упорно употребляла только «вы». «Тогда расскажите о моем прошлом», — потребовала я. «Смелое требование», — заметил он. «А иначе как я могу верить вам?» «Я не прошу, чтобы вы верили». «Тогда зачем стали говорить о...» Я запнулась, хватанув воздуха, набралась смелости и выдохнула. «О нашей любви?» «Ни за что не сказал бы, если бы не был уверен, что вы все забудете». «Забуду? Объяснитесь!» Я напряглась. Но он не стал ничего объяснять. Вместо этого он вздохнул и задумчиво заговорил, окунаясь в прошлое. «Это произошло три года назад. Власти узнали о появившейся у тебя магии. Главный магистр министерства выслал к вам домой отряд ликвидаторов. Парни должны были зачистить твою магию, и выкачать всю энергию, но я успел увести тебя из дома. Прости, что не забрал родителей, не думал, что ликвидаторы уничтожат их. А когда это случилось, я понял, что они ни перед чем не остановятся, и если настигнут нас, то убьют тебя. Поэтому я стер твою память и по миграционной визе выдворил в неволшебный мир. Больше всего на свете я хотел остаться с тобой, но не имел права». Вместе с памятью ты потеряла часть магии, и ищейки не могли напасть на твой след. Но стоило мне остаться с тобой, как они сели бы нам на хвост. Чтобы сделать твою жизнь приятной, я нашел бездетных мужа и жену, которые по возрасту могли бы стать родителями двадцатилетней девушки. Внедрил в их голову любовь к тебе и воспоминания, связанные с тобой». Состряпал детские фото всей семьи и даже подсуетился насчет любимого кота. «После этого я должен был оставить тебя навсегда. И я честно попытался сделать это, но меня постоянно влекло к тебе. Это было выше меня. Чтобы получить рабочую визу в неволшебный мир, я подался в ищейки. Продал душу дьяволу», — усмехнулся он. «И я поняла, что он имел в виду главного магистра министерства». С тех пор я мог беспрепятственно бывать в неволшебном мире, но не мог приблизиться к тебе, чтобы не быть нечаянно узнанным тобой. А то, мало ли, вдруг память всколыхнулась бы в тебе. Но стоило мне однажды замешкаться, как ты догнала меня. Я чуть с ума не сошел, когда ты вновь оказалась так близко. Как же тяжело было видеть тебя, быть рядом, но не сметь обнять, поцеловать. Я покраснела. Стало стыдно от мысли, что я целовалась с этим мужчиной. «Мы были близки?» — неожиданно спросила я, подумав о постели, и сама же испугалась своего вопроса. «Как я могла спросить это у незнакомца?» «Были!» — он кивнул. От стыда я чуть не провалилась под землю. «Господи!» — я сползла вниз по подушкам и натянула одеяло на лицо. «Глупышка!» — услышала я смешливый голос Криса. «Мы вам не мешаем?» Лана воспользовалась передышкой в исповеди Кристиана. — Отдайте мне, Чети, и мы с Алисой оставим вас. — Не стоит, — возразил Крис. — Все признания сделаны. Больше ничего шокирующего вы не услышите. — А если думаете, что мы хотим остаться наедине, то сильно ошибаетесь. Я поспешно вынырнула из-под одеяла. — Не уходите, Лана, Алиса! Только сейчас сообразила, что если девчонки уйдут, то мы с Кристианом останемся одни. «Не оставляйте меня с ним!» «Кэти!» — упрекнул меня Крис. «Ты что, решила, будто я воспользуюсь твоей слабостью и нашим уединением?» Мои щеки снова полыхнули огнем. Уж лучше бы я молчала, чем подвела его к таким выводам. Его взгляд больше не ласкал. Он жег. Я ощущала, как он проникал в мою душу и испепелял изнутри. все же вам нужно поговорить без нас?» — отметила Алиса. «Нет!» Я протянула к ней руку, боясь, что она уйдет. — Мы уже поговорили, — заметил Кристиан Алисе и неожиданно заявил. — Вас пока что я не могу выпустить. Мне нужно стереть вам всем память. — Потом вас двоих, — он кивнул на Лану с Алисой. — Выпущу в этот мир, а тебя, Кэти, отправлю в неволшебный. Я часто задышала и взбунтовалась. — Нет, я не хочу, чтобы ты снова стирал мою память. — А чего хочешь? — взвелся Крис. Чтобы мысли о нашем разговоре не давали тебе жить? Чтобы твои подруги однажды разболтали твою тайну? Или чтобы главный магистр министерства однажды добрался до тебя и уничтожил так же, как твоих родителей? Тогда зачем было все рассказывать?» Справедливо возмутилась Алиса, не дав мне вставить ни слова. «Достаточно было промолчать». «Не сдержался», — пожал плечами Кристиан. «Я всего лишь человек со своими слабостями и недостатками». В какой-то момент понадеялся, что Кэти вспомнит меня, хотел хоть на минуту ощутить ее любовь, а потом все равно стер бы память. «Как это по-мужски?» — упрекнула Алиса, поморщившись. И тут внутри меня шевельнулось несогласие, будто кто-то шепнул мне, что это не может быть правдой. От его слов веяло фальшью, и я даже поняла, почему. «Вы лжете!» — выкрикнула я. «Дух, поведавший о моем прошлом, не мог обмануть!» Он принял кровавую жертву и говорил правду. Он сказал, что я обязательно встречусь со своими родителями, значит, они живы. Крис как-то странно посмотрел на меня и кивнул. Дух не обманул, ты права. Однажды ты встретишься с родителями. Это случается со всеми, ведь мы все смертны. Только я хотел бы, чтобы ваша встреча состоялась как можно позже. Неожиданно он замолчал. Отчаянно глянул на меня. и вдруг настолько быстро подсел ближе, что я не успела отодвинуться. Он наклонился, обнял меня и поцеловал в губы.